Дела польские, означенного года, в Московском архиве Министерства иностранных дел. Центральный государственный архив сношения России с Польшей, 1696 года. Враги имели право беспокоиться, ибо в России был царь, не отдыхавший после подвигов. Тотчас по взятии Азова... Он уже осмотрел ближние приморские места и на мысу Таганрог решил построить крепость и гавань. Азов был сильно укреплен и сделан русским городом. Мечети превращены в церкви. Царь оставил Азов 15 августа и из Черкасска писал Виниусу. по неже писано есть, достоин есть». Делатель мзды своея, того для мню, Яко удобно к восприятию господина генералиссимуса и прочих господ, Через два времени в толиких потах, трудившихся триумфальными портами, воротами, почтите. Место же мню к сему триумфальным воротам, Удобное на мосту, через Москву реку устроенном, или где лучше». Сие же пишу, не яко уча, но яко помня вашей милости о сём, не коли так бываемом. Виниус отвечал, что, собрав мастеровых людей и всякие потребы, начали строить, и, по признанию мастеров Ивана Салтыкова с товарищи, тому делу прежде сентября восемнадцатого поспеть немочно, понеже то дело немало. Кабинет Номер 53 Центральный государственный архив, кабинет Петра I, отделение второе книга 53 Смотрите также письма и бумаги, том 1, страницы 109, 110, 603, 604 Времени дано было гораздо более, потому что царь долго пробыл на тульских железных заводах Триумфальные порты были построены и украшены. Над фронтоном среди знамён и оружия сидел двуглавый орёл под тремя коронами. На фронтоне виднелись надписи «Бог с нами, никто же наны, никогда же бываемое Слава в одной руке держала лавровый венок, в другой — масличную ветвь, под славою надпись «Достоин делатель мзды своей». Фронтон поддерживали статуи Геркулеса и Марса. Под Геркулесом на пьедестале изображен был Азовский Паша и двое скованных турок. Под Марсом — татарский Мурза с двумя скованными татарами. Над Пашою вирши. «Ах, хазов мыть потеряли, и тем бедство себе достали!» Над Мурзою. «Прежде на степях мы ратовались». Ныне же от Москвы бегством едва спасались. Подли Геркулеса и Марса пирамиды с надписями. На одной — «В похвалу прихрабрых воев морских». На другой — «В похвалу прихрабрых воев полевых». По обеим сторонам ворот картина на полотне. На одной представлено морское сражение, и Нептун, гласящий «Се и Аз, поздравляю взятие Азова и вам покоряюсь». На другой картине изображена была битва с татарами и приступы к Азову. 30 сентября был торжественный вход победителей адмирала Лефорта и генералиссимуса Шейна со своими полками. За раззолоченными санями адмирала шел пешком капитан Петр Алексеев. Везли и изменника Янсена в челме под виселицею, на которой виднелась надпись. перемену четырех вер, Богу изменую возбуждает ненависть турок, христианам злодей. Главный устроитель торжества Вениус оставила себе роль. Вверху триумфальных ворот... В трубу говорил вирши победителям. Описание похода боярина шеина Поход боярина и большому полку воеводы Шейна-Козову. Страницы 187-188, 190-191. Награды были розданы по прадедовскому обычаю золотые медали, кубки, шубы, прибавка денежного жалования и крестьянских дворов. Прошло около месяца после этого торжества, и 20 октября у великого государя было в Преображенском сиденье с боярами о делах. Великий государь предложил на письме «Понежия фортеция и Азова разорена внутри и выезжена до основания, также и жителей фундаментальных нет» без чего содержаться не может и того для требует указу кого населить и много ли числом приговорено быть трем тысячам семей из низовых городов конница быть четыремстам с калмыками е даже сия крепость продолжал великий государь в ситься благоустроиться Тогда сим ли только довольствоваться имеем? И аще тако, то воистину двух времен прошедших труды, Крови и убытки в суе положены, Понеже ниже татарам походы, ниже салтану тягости, Едином точью взятием всей крепости учинить возможно, Потому что и зоной пешим людям татар перенять — И поиски чинить невозможно. А конницы толикое число. Ежели бы довольно было вышеописанному делу, там держать невозможно. Что же осём, егда ниже конницу, ниже пехотую неприятеля воевать и держать возможно? А неприятель, видя пресечение генеральных промыслов на себя, поки прежнюю гордостью пачи прежнего взнявся, воевать и будет. Тогда не то, а погибели его размышлять, но ниже желаемого мира получить и можем. Ныне же, а с чего ли есть? Родите от всего сердца, в защищение единоверных своих и себя, к бессмертной памяти просим. Поня время есть, и фортуна сквозь нас бежит, которая никогда к нам так близко на юг не бывала. Блажен и же иметься за волосы я. И аще потребно есть сия, то ничто же лучшее, мню, быть, еже воевать морем. Так уже зело близко есть и удобно многократ паче, нежели сухим путем. К сему же потребен есть флот или караван морской, в сорок или вяще судов состоящий, о чем надобно положить не и спустя времени, сколько каких судов и со много ли дворов и торгов, «И где делать?»